Три года спустя. Добрый буквально летел по дороге, а у меня в ушах шумел ветер. Волосы развивались на ветру, а сердце колотилось от восторга. Обожаю этого коня и люблю быструю езду. Заметив странную группу народа впереди, притормозила. Достала пистолета с кобуры и прищурилась, пытаясь рассмотреть приближающихся людей. Пятеро бородатых мужчин, скорее всего, давненько не брившихся в пыльной, забрызганной грязью одежде. Еще бы, август нынче выдался на редкость дождливым и прохладным. Рядом с ними двое наших постовых с блокпоста возле трассы, Андрей и Никита, которым всего по пятнадцать лет только-только исполнилось. Хорошие и смелые парни, чувствующие, но, несмотря на юность, наивностью и глупостью не страдающие. Раз ведут незнакомцев к нам, значит, что-то серьезное. Подъехав к бородачам, кивнула всем, потом, не спуская глаз с пришлых, спросила Никиту. «Что случилось? Почему ты не связался с главой?» «Батарейки сели, Кира Юрьевна!» Никита смутился и тихо продолжил. «Эти люди предлагают сотрудничать. Они с севера и хотят с нами торговать». Я снова быстро окинула незнакомцев взглядом, потом проверила окрестности, достала рацию и связалась с Русланом. Наш полицейский оказался неподалеку, искал отбившуюся от стада корову и уже через пять минут присоединился к нам. Парни ушли на пост, а мы с гостями отправились в мэрию. Кирилл стоял возле одного из загонов, где по кругу бегало стадо лошадей. Михалыч рассказывал мужу, кого из этого молодняка пускать на разведение, а кого под седло. На руках Кирилл держал нашу дочь, которая через месяц исполнится три годика. На заборе сидел уже совсем повзрослевший 16-летний Олег и флиртовал с одной из девочек его возраста. Лизу я не заметила, значит, она побежала к подружкам. Только мать с глаз долой, а наша хитрюга Лиса забывает обо всем, кроме подружек. И Кирилл ей ни в чем отказать не может. Как выяснилось, ему вообще своим девочкам, как он нас называет любя, сложно говорить «нет». И мы дружно этим пользуемся. Зато из Артема Кирилл упорно делает воина и защитника, и принимая во внимание его магию огня, которую пестую уже я, наш приемный сын обещает вырасти необыкновенным мужчиной. Завидев незнакомцев, Кирилл напрягся. Я спрыгнула с доброго и забрала у мужа дочу, быстро рассказав о цели визита. После этого мужчины ушли в мэрию на переговоры. Год назад развернули торговлю со Злотичем и Миргородом. Злотичем руководил Марк, тот самый волчары, который чуть не прибил Руслана подгреб под себя город и довольно неплохо управлял им. Жестко, но, как выяснила наша разведка, справедливо. Город нас интересовал из-за находящихся там соляных шахт, и поэтому первый опыт торговых отношений мы приобрели именно там. После него настал черед и Миргорода. И в связи с осуществлением торговых операций возникла проблема оплаты. Пока совершали товарный бартер, но скоро этого станет недостаточно, значит, нам понадобится валюта. И не только для внешней торговли, но и для внутреннего оборота». Мне, как экономисту, первая эта мысль пришла в голову, о чем я тут же сообщила на совете. «Для осуществления столь важного мероприятия мы облазили весь Тюбрин, и теперь казната Югры обогатилась новенькими полновесными золотыми, серебряными и медными монетами». Чеканку поручили нашему местному умельцу, но под контролем полицейского. Это нововведение в очередной раз продемонстрировало, как нам повезло с жителями той Насколько образованными многие были, и мы дальновидными, что привлекали специалистов к разработке стратегии управления, тактики и множеству процессов, которые простому сельскому жителю было бы даже не вообразить. К вечеру каждый таюгринец знал, что пятеро бардачей с севера хотят продавать нам бензин, рыбу и морскую соль. И еще довольно широкий список товаров. А взамен они желали получить продовольствие и некоторые новинки, которые заметили, пока добирались к нам. Например, ветряки, обеспечивающие электричеством. На севере подобные штуки крайне необходимы, и в ветрах недостатка нет. После переговоров – И, как считали обе стороны удачной сделки, в таверне торжественно чествовали новых внешнеторговых партнеров. И это редкое событие немного отвлекло от напряженной страды. Каждый таюгринец теперь ценил подобные моменты, когда можно расслабиться и весело отдохнуть. Спустя три дня делегация, получив благословение батюшки, уехала за товарами для обмена. Все понимали, это уже не первые, но и не последние ласточки нового бытия. Жизнь налаживается.